«Люсенька, я не знаю, сколько мне дадут. У меня статья 146. Дадут около десяти. Ты меня сто раз забудешь». На следующий день Люсю из карцера освободили. Она крикнула Глазу «До свидания!» и застучала каблучками по бетонному полу. Глаза вызвал на допрос старший следователь особого отдела управления внутренних дел Эмир Галиев. За столом сидел седоватый подполковник с узким разрезом глаз, лицо ребое и некрасивое. Я занимаюсь твоим побегом. Больше в побег не пойдёшь? Пойду, не думая, ответил Глас. Я взял уже показания у милиционеров, которые тебя конвоировали. Теперь ты расскажи, как было дело. Показания я вам сейчас дам, а вы скажите, что будет Колесову за то, что он меня продырявил. Да ничего, наверное, не будет. Это почему? Он же стрелял в тебя, не знаю, что бежит малолетка. Как же это, не знаю, возмутился глаз. Я прежде чем побежать, крикнул: "Не стрелять, бежит малолетка". Колесов мне это не сказал. Я весь конвой допрашивал, и никто не сказал, что ты это крикнул. Вы их в больницу всех сводите. Зачем? А проверьте их слух, они что, глухие? Если они не слышали, что я кричал «Не стрелять бежит малолетка», тогда давайте допрашивайте весь этап. Двадцать восемь человек было. Они-то, я надеюсь, не глухие. Кричал или не кричал, какая разница? Ты ведь живой остался. Ну и шустрый вы, товарищ подполковник. Разница есть. По советскому законодательству в малолеток и беременных женщин стрелять нельзя, если они идут в побег. А в меня стреляли... Я вот нарушил закон, меня посадили. Он нарушил закон, пусть его тоже судят. Твоё преступление разбой. Всё равно побег перетягивает. Лишнего срока за побег тебе не дадут. Глаз не читаю, протокол расписался. Защищайте их, защищайте. Рука руку моет, чума на вас всех. Вскоре глас вновь загремел в карцер, и к нему посадили малолеток. От него он узнал, что в корпусе малолеток глазом пугают устриков. Вот посажу кто ж устрит в карцер камбале. Пока ж он вам, что такое тюрьма, запугивал пацанов корпусной шишкой на сколе. Глаз от парня узнал, что Гена Медведев в подельник сидит в 62-й камере. А что, если попытаться в шестьдесят вторую попасть? Через пять суток за глазом пришел разводящий, не тот, что уводил его. В коридоре разводящий спросил, ты в какой камере сейчас? В шестьдесят второй, спокойно ответил глаз. Так ты же у взрослых вроде сидел. Сидел я у взрослых, сидел у малолеток, снова у взрослых, опять к малолеткам попал. А не врешь? Че мне врать? Ты же в карточке сверишься. Разводящий повёл глаза на второй этаж. Здоровы, ребята, вот и отсидел я 5 суток, зарал, переступив порог камеры глаз. Мололетки уставились на глаза, а дед он был не так, как они. На нём были солдатские гольфы, из-под куртки выглядывало тельняшка, на голове зэковская, расшитая кепка. Разводящий стал у дверях, а глаз подошёл к мололетке, который стал ближе всех к двери, хлопнул его по плечу. «Здоров, Толя!» — и затряс обалдевшему пацану руку. Разводящий не решался захлопнуть дверь, и глаз, чувствуя на себе его взгляд, сделал шаг ко второму. «Братан, здоров! Чего такой грустный?» И, выпустив очумевшего пацана из объятий, повернулся ко всем ребятам. «Ну, как вы без меня?» Все молчали, и разводящий спросил. «Он сидел у вас в камере?» Стоя спиной к разводящему, Глаз моргнул. Пацанам его поняли. «Сидел он, конечно!» «Да он с нашей камеры!» Разводящий захлопнул дверь и пошел сверяться в картотеке. Только теперь Глаз заметил Гену Медведева. Он стоял возле шконки в углу камеры. «Привет!» «Здорово!» «Как живешь?» — спросил Глаз громче, чтобы слышали ребята. «Привет!» Он рассчитывал, что если Генка живёт не очень хорошо, то визит Глаза должен изменить отношение к парню. "Хорошо", негромко ответил Генка. "Как у тебя дела?" тихо спросил Глаз. "Плохо. Мишка колонулся, они всё знают". "Так, в какой камере?" робко